Глава 43. Пикет продолжается ежедневно, но, к счастью, не круглосуточно. Каждое утро ровно в 9 к отелю подъезжает машина, из которой выходят люди с плакатами. Обычно мы выносим им воду с лимоном и льдом, а иногда даже фирменные кепки. Это забавно, в кепках с логотипом отеля протестующие смотрятся почти как персонал, нанятый для рекламы. Остается надеяться, что гости отеля не читают плакаты слишком внимательно. В один из дней Адам устанавливает на улице качели с навесом. И мы начинаем делать ставки, сколько времени пройдет, прежде чем пикетчики присядут на них отдохнуть. Светлана не разделяет наши с Адамом шуточки и каждый раз предлагает насыпать в воду слабительного. Но мы не преклонны. Репутация превыше всего. Вот и сегодня машина подъезжает к воротам. Правда, чуть раньше, чем обычно. Натянув фитнес-комбинезон и прихватив коврик, я шагаю по цветущей аллее к калитке. Адам с Иссой пьют кофе в беседке. Проходя мимо, не удерживаюсь, делаю крюк и обнимаю Адама со спины. «Доброе утро, ребят!» Говорю я весело и целую его в щеку. Адам, не отрываясь от чтения документа, машинально кладет ладонь на мою руку. Жест простой, но в его исполнении трогательный. «Доброе!» Улыбается Исса, вскидывая глаза. «На йогу собралась?» «Да, а ты снова без коврика?» Скачаю головой. Савелий, да что ж такое? Он даже без лосин, вставляет хмурящийся Адам, заставляя меня рассмеяться. Шутит. И хотя лицо у него вроде бы серьезное, настроение явно отличное. Мы все утро занимались любовью обычное наше утро. Я особенно люблю дни, когда он работает прямо в отеле, и сокивает на свою загипсованную руку, давая понять, что это его оправдание. Какое упущение! Делано, вздыхаю я. Ни один мужчина так и не записался ко мне на урок. «Все мужчины в отеле липнут к окнам с биноклями», — говорит Адам, по-прежнему не отрываясь от текста. «Когда ты ведешь уроки их женам? «Да, конечно, можно подумать. Я закатываю глаза и снова пристаю с поцелуями. Касаюсь здорового уголка его губ. Адам так лучше чувствует, и мне самой легче». «Ты ревнуешь, что ли?» Оживляется Иса. «Вот это новость!» «Я не ревную, а констатирую факт». Адам обнимает меня одной рукой. «Девочка слишком красивая». В отеле столько красивых девушек, которые занимаются в куда более откровенных костюмах. Но смотрят, естественно, все только на меня одну. Адам откладывает договор и поднимает на меня серьезный, сосредоточенный взгляд. «Раньше бы задрожала, но теперь легко выдерживаю». «Естественно». Коротко бросает он. «А ты будешь смотреть?» Я кокетливо провожу пальцем по его плечу, замечая, как в голубых глазах вспыхивают искры. «Мне прогуляться?» — встревает Иса. «Нет, мне уже пора. Не буду отвлекать». Адам обжигает шлепком по заднице, и я, рассмеявшись, спешу на свой урок. «Идей для отеля у меня масса. Уже запланировала пилатес на сапах прямо в бассейне. Это безопасно и модно. И, конечно, акваэробику. Если будет спрос, в следующем году можно будет запустить рекламу на сайте, и я обрываю себя. В следующем году? Я планирую провести здесь весь год? Оглядываюсь на мужчин. Боже, они всегда работают. Такие, если не женятся в 20, потом просто не находят времени. Но как долго продлится наш с Адамом роман? Иногда меня пугает мысль, что мне настолько хорошо с ним. Каждый день. Здесь. Это ведь совсем другая жизнь. Не та, о которой я мечтала в детстве. При этом мы понимаем друг друга с полувзгляда, и я не уверена, что к такому стоит относиться легкомысленно. Туристы уже разложили коврики у бассейна. Поздоровавшись, я включаю негромкую музыку и начинаю урок. Первые 15 минут, как обычно, мы занимаемся дыханием. Расслабляемся. Успокаиваем мысли, подчиняем тело. А когда встаем в первую асану, неподалеку раздаются голоса. Светлана негромко рассказывает об отеле новым постояльцам. «Странно, сегодня мы не ждали приезда гостей. Может, планы изменились?» Я поворачиваю голову и замираю. Женщину, с которой разговаривает Светлана, я видела всего однажды, но запомнила, кажется, навсегда. Так хорошо запомнила, что могу узнать, стоя в позе собаки мордой вниз, в полоборота с пары десятков метров. Сердце сбивается с ритма. Только пятнадцать человек на моем уроке удерживают меня от того, чтобы сорваться и побежать к калитке. Я прошу группу выполнять следующую асану, а сама украдкой набираю сообщение Адаму. «Она здесь. Катерина. Прямо в отеле».